Глава 85. Последний: Как Николь отдать семена кортине, не рассказывая, что добыло их убив ночью несколько человек? Точно! Николь вернулась к горячему дому. Матис еще лежала под деревом. Засунув в карман штанов Матис контейнер с семенами Трентов, Николь отправилась по своим делам. Она шла по улице дальше, как вдруг из-за дерева кто-то вышел. Черное пальто и два коротких клинка. «Это ты сделала! Кто ты такой?» Этот человек явно был одним из участников группы людей, которые убила королеву Трентов. В любой группе должен быть разведчик. Такие люди прекрасно умеют прятаться, и даже Николь с ее опытом могла просто не заметить его. Внутри дома никого не было с таким навыком. Возможно ли, что кто-то находился за пределами дома и следил за всеми? Тогда почему он не атаковал Николь, когда она готовила ловушки для его друзей? Или же он ходил где-то по своим делам, как бы там ни было. Вывод прост: есть еще один противник, которого нужно убить. Он или выпрыгнул из дома с другой стороны, а потом проследовал за Николь, или находился где-то еще и подошел к дому в тот момент, когда девочка передавала контейнер с семенами. Это же вы украли семена Трентов? Ты об этом знаешь? Мужчина вытянул из ножен один из мечей и направил его на Николь увы у нее не так много времени чтобы разговаривать с ним ты похожа на маленького ребенка и ты думаешь что я поверю что ты в одиночку смогла убить всех наших нет я не поверю где твои подельники я тебе ничего не скажу николь достал стальную нить из кармана и резко бросил ее вперед ночью очень сложно увидеть маленькую стальную нить но мужчина легко увернулся как будто он сам использовал их Он просто прыгнул назад, уклонившись от летящей нити. Николь получила свое. она и не собиралась убивать его первой атакой. Она хотела только отогнать его от себя. Тем не менее, его скорость впечатляет. Если он сможет так быстро реагировать в бою, он будет сложным противником. «Стальная струна? Отличное оружие для убийства!» Мужчина улыбнулся и тут же рванул вперед. Всего две секунды ему понадобилось, чтобы преодолеть расстояние между ним и Николь. «Что? Умри!» Он так быстро рванул вперед, как будто не шел по земле, а летел. Для любого убийцы скорость была важным показателем, но его скорость уже выходила за грань реальности. Николь вернула себе нити, и тут же начала быстро отступать. Лезвие клинка пролетело в нескольких сантиметрах перед лицом Николь, но ей удалось выйти из-под удара. Сразу после этого мужчина сделал несколько шагов назад, чтобы не подставиться под удар. Николь взяла катану в руки, прочитала заклинание и встала в стойку, но мужчина тут же пропал. Возможно, ему достался дар бога, связанный со скоростью или со скрытностью. Мало того, что он быстро передвигался, так и его атаки оружием были молниеносными. Фактически он двигался со скоростью ветра или даже молнии. Николь тяжело вздохнула, достала из кармана нить и привязала к себе катану. «Ты слишком быстрый. Спасибо за комплимент!» У Николь тоже есть свои прекрасные дары. Вот только в лучшем случае они годны для разведки или для быстрого убийства. В бою один на один ей будет тяжко. Николь не может исчезать прямо с поля боя, но если она скроется где-то в тени, ее невозможно будет заметить. Однако и сам противник может быстро передвигаться и исчезать. Бой с противником предвещал быть сложным. Как владелец здоров, Николь понимала, что правильное их использование позволяет человеку стать по-настоящему сильным. Рейд всегда тренировал нити, удары клинком и скрытность. Противник же использовал свой тайный бой и установил именно такой стиль. У него есть свои плюсы. Появился, атаковал и убежал, но вот в затяжном бою он ничего не сможет сделать против врага равного по силе. Достаточно просто поймать противника в неловкое положение, и он не сможет уйти. Вот что должна сделать Николь. А ты сильная, несмотря на свой возраст. Не суди человека по росту. Такой странный вид боя. Увы, большую часть монстров невозможно убить одной атакой, и даже Реэль не сможет уничтожить гиганта или свабла одним ударом. На войне, когда на поле боя сходится несколько десятков тысяч человек, тоже сложно атаковать противника одним точным ударом. Если коротко, один точный удар, чтобы убить противника, это стиль боя убийц. Он точно находился в команде не ради охоты на монстров. «Увы, мне надо уходить. Давай, я просто убью тебя. Я не собираюсь умирать в таком возрасте!» Они оба обменивались колкостями и одновременно думали над своими тактиками. Дом начал гореть все сильнее, и в городе раздался звук колокола. «Кажется, у нас не так много времени...» Да, Николь понимала, что если ее тут увидят, даже Максфор не сможет сделать что-либо, чтобы помочь ей. Глава 86. Бесконечное поле битвы. Николь и ее противник были готовы к битве. Чтобы им не помешали закончить свои дела, они отошли на несколько улиц в другую сторону, поскольку к горячему дому начали стягиваться люди. Все, что нужно было сделать мужчине, так это отобрать у мать из семена и уйти из города. Но по только ему ведомой причине он выбрал битву с Николей, а не побег с дорогим товаром. Из-за тебя моя жизнь пошла псу под хвост. До этого все, что мне нужно было делать – воровать и убивать. А что теперь? Ты убила моих подельников. Ты скоро с ними увидишься. Быть вором в этом мире не так легко. Разумеется, обворовать магазин или крестьянина не так-то сложно, а вот вынести сокровища из дома аристократа уже не выйдет. Максфор лично разработал систему защиты, которая автоматически сковывает любого вора, каким бы ловким он ни был. Почему любого? Рейд лично принимал участие в разработке и не раз был пойман этой системой во время испытаний. «Не задирайся, девочка! Все, что мне нужно, убить тебя, а потом уйти из города!» «Самое главное, что ты расплатишься за свои действия!» Что можно сказать об этом человеке? Он остается хладнокровным, даже когда гнев переполняет его. Значит, он уже профессионал. Дары слишком влияют на человека, а потому парень просто хочет отомстить за своих товарищей. И не просто хочет, он и может. Все эти разговоры Николь затевала не чтобы поговорить с врагом, а чтобы выиграть так нужное ей время. Отдых любая заминка даст ей несколько минут долгожданного отдыха мужчина может быстро передвигаться и также быстро атаковать а значит николь придется вести бой от обороны у нее есть только одна нить к тому же катана и магия волнового вмешательства ха мужчина бросился вперед в попытке атаковать николь но девочка была готова к выпаду обвязав руки и ноги шерстяными нитями она использовала магию на них чтобы усилить свое тело по максимуму Времени немного, магия действует только три минуты, затянуть бой не получится. Наверное, это единственный недостаток магии интерференции сейчас. Ты не собираешься сопротивляться? Николь ничего не ответила. Почему такая маленькая девочка, как ты, занимается убийствами? Для тебя есть более подходящая работа, к примеру, шлюхой в пабе! Мужчина быстро атаковал своими клинками Николь, но та шагнула назад и ловко уклонилась. Когда он атакует, всегда использует инерцию своего тела, чтобы прибавить немного силы своей атаки. С точки зрения одного удара это выгодно, но только так ты легко открываешься и появляется окно для контратаки. Это отличная возможность для Николь. Николь вела его куда-то дальше, заманивая в ловушку, а сам мужчина, как овечка, шел за девочкой, пытаясь атаковать ее. После очередной атаки Николь уклонилась и запрыгнула на крышу. В этом самом месте она тренировалась Курада, показывая ему свои трюки. Добро пожаловать на моё поле. Меня не интересуют площадки для детей. Прошло две минуты. У Николь осталось всего одна минута, а потом ей вновь придется накладывать магию интерференции, чтобы усилить свои нити и, как следствие, своё тело. Старые склады. Тут много пиломатериалов, а ещё узких мест. Всё это Николь успела выучить, когда тренировалась с полудемоном. «Кажется, чего тут такого? Просто обычное место в городе. Вот только такие места были идеальными для Николь. Если твой противник ловкий и сильный, замани его туда, где его дары не будут давать превосходства над тобой, и используй это, чтобы победить его». В узких проходах скорость не так важна, как сила. Да и нить, что использует Николь, будет идеальным оружием в маленьком замкнутом пространстве среди складов. Мужчина бросился вперед, но Николь успела раскинуть нить в разные стороны. Клинки ударились о нить, но его силы было достаточно, чтобы вырвать нить из стены. Но Николи не думала о том, чтобы остановить его атаку. Он остановился, и тут же ему в лицо прилетела кучка стружки. «Ай, мои глаза!» «Да, в отличие от песка, опилки будут мучить тебя еще долго. Да и летают в воздухе они не меньше». Мужчина протер глаза, но тут же ощутил удар по спине. Пока он сидел и думал, Николь успела запрыгнуть на крышу, прокрасться и уже потом спрыгнуть к нему на спину. Чертова девочка!» Увы, силы Николь было недостаточно, чтобы быстро придушить взрослого мужчину. Он схватил её за руку и отшвырнул от себя. «Ты такая маленькая, но умеешь драться, как настоящий убийца. Ты просто смотришь не туда!» С каждой секунды у Николь остается все меньше времени, но она должна победить последнего бандита. Глава 87. Последнее решение. Николь немного отошла от мужчины, чтобы разорвать расстояние. У нее не так много времени, чтобы закончить этот бой, иначе ей придется туго. Не только магии интерференции, но и силы Николь могут закончиться уже скоро. К счастью, глаза противника все еще полны опилок, да и правым глазом он ударился в тот момент, когда скидывал Николь себя. Противник знает об этом, а потому стоит к Николь левым боком, прикрывая слепую зону. Что может сделать Николь? Атаковать его при помощи стальной нити, а потом попытаться проткнуть его катаной? Или же использовать свою скорость для очередной точной атаки? Идея кажется прекрасной, но любая ошибка может стоить Николь жизни. Существуют свои проблемы. К примеру, нить всего одна, а потому Николь не сможет использовать ее во второй раз, если потеряет. Но пока она думала, мужчина атаковал. Николь сделала несколько шагов назад, чтобы уйти от его очередного удара и перекрыться стеной. Убийца, который не выжидает, когда сила не на его стороне? Он или дурак, или полностью лишился рассудка. Николь с одной стороны была удивлена, с другой поражена поведением мужчины. Любой убийца должен оставаться всегда спокойным. Любая глупость, и ты можешь расстаться с жизнью, а это конец карьеры для убийцы. Мужчина сам загоняет себя в ловушку, кидаясь на Николь с двумя мечами и при этом не пытаясь думать о своей защите. Даже если ваш противник – ребенок, вы не должны как дурак кидаться вперед. Мужчина атаковал и атаковал, а Николь отпрыгивала и отпрыгивала назад, чтобы не попасть под удар. В конце концов, девочка спиной ударилась об стену сарая. «Ну что, ты готова умирать?» Мужчина развёл мечи в разные стороны, чтобы одним точным ударом убить Николь. Два клинка резко полетели к шее девочки. Но… Николь резко присела и подняла вверх катану. Мечи ударились о катану, но клинок Николь не сломался. Что говорить, Арель купил для дочери один из лучших клинков от мастеров. Его невозможно сломать простым ударом. «Что?» Мужчина был удивлен, что Николь смогла пережить эту атаку. У нее есть всего несколько секунд, но ее катана сейчас зажата клинками убийцы. Всего несколько секунд, чтобы убить противника. Но чем? Нет, у нее есть оружие. Николь снимает шерстяную нить с руки, чтобы освободить правую руку. Мужчина все еще не выдернул свои клинки из стены, чтобы вновь атаковать Николь. Девочка потянулась к своему поясу. Там висел тот самый кинжал, найденный в доме. Этот кинжал внушал страх. Он усилен магией, но какой именно Николь не знала. Только на мгновение Николь активировала свои дары, чтобы убить мужчину. Острый кинжал жаждал крови, и девочка, взяв его обеими руками, силой вогнала лезвие в живот мужчины. Ка! Мужчина закричал, а потом сделал несколько шагов назад, опустив свои мечи. Николь нанесла рану чуть ниже пупка, туда, где располагалась печень. Собравшись силами, девочка прочитала заклинание, усилила свои руки и надавила на кинжал. Острое лезвие разрезало плоть, кровь сочилась из раны. Всего один точный удар, и мужчина получил смертельное ранение. Только Мария сможет вылечить его. Но зачем ей лечить убийцу? Все кончено!» Черт, я проиграл такой малявке!» «Ты просто меня недооценивал!» Николь сняла с себя шарф, чтобы показать свое лицо. «Ха, такая малявка...» Он умрет через пару секунд. «Рейд! Как один из шести героев?» «Нет, я и есть тот герой!» «Ха-ха!» Мужчина несколько раз кашлянул кровью. «Он умер, да и был мужчиной, в отличие от тебя!» «Хочешь – верь, хочешь – нет!» Собрав последние силы в себе, мужчина сказал «Ты был хорошим врагом, Рейд». Он закрыл глаза, его душа покинула тело.